Глава 20. Обломки самовластия сами на себе имена не напишут. Шутка, основанная на строках из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина к Чаадаеву. И на обломках самовластия напишут наши имена. «Не могу я его всё-таки понять», – заключила Алла Сергеевна. Она помешала ложечкой чай и отпила маленький глоточек. «Значит, это правда, что он встречается с кассиршей?» «Господи, я и не представляла!» «Думала, что люди болтают!» Мария, подружка-преподаватель с родственной кафедры, поддерживала беседу за столом. Уже минут пятнадцать они с Аллой обсуждали накипевшие на ось жизни события. «Правду болтают», — лаконично ответила Алла. «Вчера я, кстати, на выставке была. Помнишь того парня, о котором я тебе рассказывала?» «С тачкой, что ли? Ну и как?» Алла неопределённо пожала плечами и слегка улыбнулась. В комнате появился Сергей. «Привет, девчонки. Чаеводством занимаетесь?» «Присоединяйся. У нас конфеты есть от благодарных студентов», — пригласила Маша. «Конфеты — это сугубо хорошо». Сергей пододвинул себе стул и присоединился к фуршету. Взгляд его был довольным и безмятежным. А вот на тебя, Сережа, студенты жалуются, сказала Алла. Да? Придется применить репрессалии. Фамилии есть? С рефератами тянул почти до Нового года. На экзамены опаздываешь. Ткнула носом Алла. Что-то ты забросил работу. Загулял я, ой, загулял. Виноват и справлюсь. Скоро, но не сейчас, ответствовал Сергей. Кофе еще остался. Последняя ложка. «Можешь взять?» — сказала Маша. «Да. Гулять продолжаем в субботу. У меня на дне рождения. Ты приглашён». «Спасибо, Машенька», — ответил Сергей, откручивая крышку с банки молотого суррогата. «Чёрт, с таким кофе не видать нам повышения производительности труда. Что тебе подарить? Как всегда цветы шампанское. Твоя фантазия на подарках всегда умирает, как у моего мужа. Так что дари, что хочешь». И свою девушку тоже бери с собой. Познакомишь нас?» Добавила Мария. «Вику? Какая там у тебя есть, то и бери». Шутливо отозвалась Алла. «Я не знаю, захочет ли она идти. Она же никого там не знает». «Так узнает?» Отозвалась Маша. «Ты уговори. Ты же это умеешь». Посоветовала Алла. Уже не столь юного, но всё ещё восторженного аспиранта Сергея вновь разбудил поздний звонок. «Алло, спишь, что ли?» «Нет, я как раз заканчивал читать главу той книги, которую ты посоветовал». Наврал Сергей. Его рука нащупала очки. Взгляд на часы. Половина двенадцатого. Захимок и об стенку всех. Борис обожал звонить на ночь глядя. Но Сергей принимал это как данность. В конце концов, столько дел и обязанностей на кафедре. Старший товарищ дал какие-то указания. Сергей послушал, покивал, как будто кто-то его видел, распрощался и уткнулся носом в подушку. Боже, как он устал. Надо хоть субботу выделить, чтобы прийти в себя, иначе со здоровьем-то не шутят. Это он давно понял. Однако пятница на кафедре измотала его ещё сильнее, и, оглядываясь на прошедший день, Сергей с досадой подсчитал, как мало было сделано реальных дел. Все ходили, пили кофе говорили, садились за книги, бросали их, брались за записи, отвлекались, насколько больше можно было успеть в одиночестве в своей квартире. Но Борис не только вызывал, но и держал до Сергея и ещё одного-двух аспирантов. Однажды Шлепцову даже пришлось отказаться от свидания с девушкой, которая напросилась на него накануне. Но не слишком-то и хотелось, наверное. Сергей ощущал, что едва держится на ногах. В теле проявилась неприятная дрожь. И откуда она берется? «Завтра придёшь к двенадцати?» – спросил Борис. «Завтра или в понедельник?» – уточнил Сергей. «Завтра. Заодно, может быть, твой доклад обсудим». Только этого не хватало. Ещё и обсуждать доклад, который Сергей пока не сделал. Он придумал какие-то планы, что-то про родителей, которым обещал помочь. «Ага, конечно». Сергей проснулся в субботу в 4 утра от дикого испуга. Дискомфорт, который он ощущал в последние несколько дней под лопаткой, превратился в сильный укол в ребрах. И ещё один раз. Вызвать скорую? Сергей добрался до кухни и набухал себе кроволола. Стараясь унять чувство тревоги, лёг обратно в постель. Не повторяется? Если ещё хотя бы раз надо вызывать. Сергей ненавидел медленную поликлинику. Всякий раз, когда ему казалось, что он умирает, надо было сто лет дожидаться расшифровки кардиограммы. Куда спешить? Ну и что, что у больного с детства серьёзные симптомы? Плановое обследование есть плановое. Вызывай неотложку, если что срочное. Откуда он мог знать, срочное или нет? Тегомотные визиты к врачу не выявили ничего нового. Почему колет в сердце? А ты что, хотел, чтобы не колола? Надо вести здоровый образ жизни. Назло себе и всем, Сергей в тот же день съел тонну солёного. Только потом он узнал, что так донимать может невралгия, которая так похожа на боль в сердце. Чёрт бы её взял. Тусовка в честь защиты кандидатской диссертации аспиранта из другого вуза обещала быть классной. Туда Сергея притащил Борис. Здесь пили на равных профессора, доценты и соискатели степени. «Видишь, он того». Борис указал на старого доктора наук молодыми порывами налегающего на спиртное и закуску и назвал имя. Он как-то поссорился с нашей Лидией. Имелось в виду доцент их кафедры. Хотел дать отрицательный отзыв её аспиранту. Она после этого стала отслеживать работы его учеников и писать кучу замечаний на их авторефераты. До сих пор друг друга ненавидит. А аспиранта вон того. Борис перевёл взгляд на другого профессора. «Наш Станислав Эдуардович чуть случайно не потопил». Сергей улыбнулся. Он вспомнил, как об этом рассказывал главный. На защите диссертации аспирант явно путался в своей же работе. Им ли написанной? Научный руководитель, сидевший за столом рядом со Станиславом Эдуардовичем, попросил последнего задать выступающему какой-нибудь простой вопрос. Он и задал. Простой для него. «По книжке» которая вовсю цитировалась в диссертации, из которой аспирант оказался совершенно незнаком. «Привет». Рядом с Борисом неожиданно появилась красивая девушка и поцеловала его в щёку. «Привет». «Сергей, знакомься. Моя сестра Лина», — представил Борис. И с этого момента начались новые подробности.